Второе. Милордовы правила. Некий милорд находил нарочитое удовольствие в яствах. То однажды на фрыштике в пятидесятку вертов прибытности многих отменно важных особ так выразил: "Государи мои, родительница моя кушала долго, а родитель мой кушал много". По коliqu и я придерживаюсь обоих сих правил.